Я поставил свою напротив, подле деревянного телефонного столба. Кирпичная мостовая штука неровная. Я выключил мотор, потянулся к ручному тормозу, но чуть припоздал. Не знаю, важно ли это, но уж лучше расскажу. Джордан прокатился на полфута вперёд. Правое переднее колесо попало в неглубокую ямку. Секунду-другую машина покачивалась всё тише и тише и, наконец, замерла. Колесо уютно устроилось в ямке. Словно нашло именно то местечко, какое искала. Так собака непременно повернется несколько раз, прежде чем успокоиться в самой удобной для себя позе. Перейдя улицу, я стал разглядывать афиши, вывешенные у входа в плоских стеклянных коробах. На одной, с пометкой «пятница, суббота, воскресенье», был изображен мужчина с лошадиным лицом и моноклем. Он, прищурясь, уставился на длинноволосую женщину, а та изо всех сил изображала испуг. «Джордж Арлис», — возвещала афиша, — «в фильме «Зелёная богиня». Другая афиша обещала в понедельник, вторник и среду ленту под названием «Пепел возмездия» с Нормой Толмидж и Конвейом Тирлом в главных ролях и с участием Уоллеса Бири. Я и не слыхивал о таких актерах, за исключением Уоллеса Бири. Подле окошечка кассы были вывешены кадры из обеих картин. Крохотные, глянцевые, чёрно-белые. Я вглядывался в них, пока не опознал Олиса Бири, только здесь он был худощавым, красивым и молодым. Но столь убогой манерой рекламировать фильмы я и представить себе не мог. Неужели нельзя было придумать что-нибудь поинтереснее? Вот, пожалуй, и всё, что мне запомнилось в тот вечер. Как видите, ничего серьёзного и драматичного, ничего значительного. Никто не произнес при мне, например, «Попомните мои слова! Этот мальчишка Линдберг еще удивит мир и перелетит океан!» Чарльз Линдберг — национальный герой Америки, совершивший в 1927 году в одиночку беспосадочный трансатлантический перелет. мэйн стрит какой я ее застал, была невзрачна. Почти все заведения оказались закрыты. Да и чего еще ждать в 11 вечера? Могу, правда, перечислить машины, припаркованные возле кино. Дорт, высокий прямоугольный Бьюик с деревянными колёсами, три Форда модели Т, голубой туристский Хаб-мобил с жёлто-синими колёсными дисками, Уинтон, открытый четырёхцилиндровый Шевроле, Статс и, наконец, четырёхдверный Кадиллак с колёсами на спицах. Ни одной машины, выпущенной после 23 -го года. И самое странное, что это казалось мне совершенно естественным. Автомобили выглядели именно так, как и должны выглядеть автомобили. Они не казались ни странными, ни смешными, ни устаревшими. В каком-то закоулке мозга, конечно, пряталась картинка сверкающих двухцветных, одетых хромированными накладками машин с усилителями руля. Но вызвать её из памяти стоило изрядных усилий. И, понимая, что это нелегко объяснить, но в тот момент современных машин для меня как бы не существовало. Ещё не существовало. Вот они вокруг, машины самых последних моделей, выстроились возле кино на Мейн-стрит, и я не находил в том ничего удивительного. Я прошёлся немного по Мейн-стрит пешком, просто так, поглядывая в витрины, упиваясь немыслимым волшебством того, что со мной случилось. Когда я отошел примерно на полквартала, сзади послышался гул голосов. Я обернулся. Сеанс окончился, зрители высыпали на улицу. На тротуаре образовалась небольшая толпа. Кто-то делился впечатлениями, а кто-то уже спешил прочь или сразу переходил на другую сторону. Заработали моторы, машины стали отъезжать одна за другой. Раздался звонкий девичий смех. «Еще три-четыре шага». И тут до меня долетел звук, какой я не перепутал бы ни с чем на свете. Завелся мотор моего плейбоя. Взревел, когда кто-то тронул подсос, потом снизил рев до устойчивых холостых оборотов. В смутном свете я заметил силуэт парня, вернее, тень, вспрыгнувшую на переднее сиденье, а затем мой Джордан, тент был откинут, взвизгнув покрышками, рванулся вперед. И я окаменел. Стоял дурак дураком, глядя, как моя собственная машина мчится прямо на меня. Мозг выключился, а когда заработал, то как-то странно. Меня больше встревожило, как обращаются с моим сокровищем, чем тот факт, что его украли. Я выбежал на мостовую, чуть не под колеса, замахал руками и заорал «Эй, поосторожнее!». Водитель ударил по тормозам, машину немного занесло, зад вильнул в сторону. Джордан почти остановился, но нет, объехал меня и устремился дальше, набирая скорость, а мне осталось лишь таращиться ему вслед. Мельком я заметил в машине девчонку, она обернулась и уставилась на меня. А за рулем был парень примерно моих лет, он хохотал, показывая белоснежные зубы, а когда отъехал, крикнул через плечо.